Глава 14. в этот раз ей удалось проспать около часа, а когда Наташа проснулась, в комнате никого не было. Видно сочли, что она не нуждается в постоянном присмотре. Хотя она прислушалась точно. В соседней комнате кто-то есть, скорее всего служанка. Девочка осторожная, чтобы ее не услышали, поднялась, подошла к зеркалу, внимательно изучила тугую повязку на груди, повертелась. Боли и не было, только странное ощущение, словно кто-то растягивает кожу. Неприятно. Она попыталась поднять руки и тихонько охнула. Да уж. Такие движения ей точно противопоказаны. Ладно, с этим ясно. А что с ногой? Девочка Прихромала к окну и поставила ногу на кресло изучила синяк на икре вот сволочь ругнулась она теперь платье точно не наденешь пока это безобразие не пройдет. а я так мечтала притворно повздыхала Наташа ну и ладно она подошла к шкафу и поколебавшись выбрала себе одежду брюки надела без проблем а вот с рубашкой пришлось повозиться Трудно было всунуть руки в рукава. Сразу начинала болеть рана, но справилась. Рубашку она специально выбрала с тем расчетом, чтобы под ней не было видно повязки. Застёжка у горла, просторная, плотная ткань. Снова повертелась перед зеркалом, подрумянила щеки причесалась. Удовлетворившись внешним видом, она обулась и решительно направилась к выходу. И, правда, Лужанка, Лиана. Видно, скучно было просто сидеть и слушать, не позовут ли. Вот и занялась уборкой. И так увлеклась, что не услышала, как приемная дочь хозяйки встала. Увидев ее, уже одетую, девушка сплицнула руками. Госпожа, да как же так можно? Что же вы не позвали? Леана, я же не инвалид. В конце концов, не хватало еще ещё и зацарапины, изображающей из себя беспомощный пень, который даже одеться самостоятельно не может. Странно вы говорите, госпожа, пень не может сам одеться. Наташа хмыкнула однако от смеха, выдержалась. Элиана была доброй девушкой, но простодушной. Из-за этого другие девушки госпожи Кулонье частенько подшучивали над ней. Вот и видишь, Серьёзно обратилась к ней Наташа. Сама говорит, что пень не может сам одеться, а я разве похожа на него? Девушка растерянно захлопала глазами. Нет, конечно. Что вы такое говорите, госпожа? А раз я не пень, то и одеться могу самостоятельно. Лиана понимала, что где то над ней снова подшучивает, но с такой логикой спорить не могла. госпожа, ведь и правда не пень. Пока она осмысливала ситуацию, Наташа уже выходила из комнаты. "Госпожа Наташа", бросилась за ней Лиана. "Госпожа Клонья просила, как только вы проснетесь, проводить вас в столовую". "Я же не пень", попыталась было повторить шутку девочка, но тут уже не прошла. "Не пень, госпожа, оно хозяйка велела проводить". Наташа сдалась, но поддержать себя не позволила. Лиана вынуждена была смириться и шагала чуть сзади, готовая прийти на помощь, если вдруг госпожа оступится. Что из меня все инвалиды делают? с ходы возмутилась девочка, едва войдя в столовую, где сидели госпожа Кольние, Арат и Вром. И одеться я не могу сама, и дойти не могу, да я прыгать могу. это она немедленно попыталась доказать, тут же охнула Ей схватилось за грудь. Госпожа Клонье коротко высказала все, что думает о некоторых девочках, у которых шило в одном месте. Это сравнение как-то употребила сама Наташа В адрес сына клиентки госпожи Клонье, который устроил в гостевом холле форменный бардак, дожидаясь, пока мама закончит примерку. Наташа тогда выпала честь присмотреть за ребенком. После их ухода мальчишка и удостоился от неё этой фразы. Госпожа долго восхищалась образностью и точностью сравнений родного языка девочки, а сейчас она её вспомнила, оно теперь досталось уже самой Наташе. Девочка морщилась от боли и не спорила. Чего, с правдой спорить? Гонс Аред тем временем помог ей сесть за стол. Наташа взяла ложку и принялась за суп. Из посольства империи никто не приходил, вдруг поинтересовалась она, на мгновение отрываясь от еды. Арат и Вром переглянулись. Приходил Вистарий, ответил Дарк. Очень просила встреч с тобой. надеюсь, вы не сказали про мою рану? Нет, ты ж просила никому не говорить. Кроме здесь присутствующих об этом знают только Лиан и Кучер, который ездил за господином Аратом но кучера мы тоже предупредили, он будет молчать. Вот и ладно. мне еще к Альде надо съездить, посмотреть, как там она. Сегодня ты никуда не поедешь, категорично отрезал Мак. Уже вечер. С Альдой все в порядке. Я специально узнавал. Ничего страшного не случится, если ты поедешь к ней завтра. А лучше будет, если ее сюда пригласишь тряска в карете тебе противопоказана категорически да я и пешком и длительные пешие прогулки тоже а Наташа даже не пытайтесь спорить всё равно я тебя не отпущу а теперь ещё и глаз тебя не спущу я помню о твоих талантах забегать по верёвке через окно и дарко попрошу присмотреть как некое дело хранитель а вот пусть и охраняет твою жизнь ничего с моей жизнью не станет от одной поездки. Ладно, ладно, поняла. Так что хотел Вистари? Ночью он и несколько солдат отплывает в империю с Орлендом. до этого он хотел, как он выразился, прояснить некоторые моменты. А насколько я понял, император потребовал от него отчёта, а тот и сказать ничего не смог. Ой, Наташа схватилась за грудь, вспомнила, что одевалась в комнате вроде бы медальона уже не было. "Это ищешь?" Мак поднял медальон, который ей дали в посольстве. «Забудь о нем, простейший усилитель." Действовал он, кстати, только внутри посольства. Стоило тебе его покинуть, как заклинание стало разрушаться. Теперь это простой кусок металла, и даже отказался его забирать. Когда я ему попытался вернуть, он обещал прийти попозже. Об этом я еще Маклю сообщил, и он тоже собирался приехать. Мак, изучающе оглядел девочку. Ты как, справишься или на завтра отложить встречу? Вы же сами сказали, что Вистари уплывает ночью, да и нормально со мной все, Если не делать резких движений, даже не больно. Вот постарайся не делать резких движений. Тетя, у вас есть кресло поудобнее. Надо туда подушек положить. В этой кресло и сядешь. Говорить рано тебе, не мешает ведь. Кресло я найду и комнату прикажу для гостей приготовить. Чайная гостиная в самый раз будет. Там и гостей примем. Госпожа Клонье нехотя поднялась. Раз так мало времени осталось, надо сейчас распорядиться» и подумать, что на стол выставить. Наташа проводила приемная мать задумчивым взглядом. все таки потрясающая женщина. Никаких истерик, ни одного лишнего движения или жеста. Быстро разобралась в ситуации, отдала распоряжение, ничем не выдала своего волнения или тревоги. И сейчас, убедившись, что с ее подопечной все в порядке, не задала ни единого вопроса о случившемся. Не стала надоедать охами и причитаниями. А ведь девочка видела, как она переживает. "Мама", едва слышно, только губы шевельнулись, прошептала девочка. С каждым разом ей все легче давалось это слово при обращении к госпоже Колонье. Всё меньше было неловкости, когда оно вырывалось невольно в споре или при эмоциональном напряжении. После ужина Гонс попытался загнать Наташу в постель, но та восбунтовалась и заявила, что если ее попытаются уложить, она устроит прыжки на батуте. Гонс вряд ли знал, что такое батут, но сдался. Однако настоял, чтобы она поменьше двигалась. Так скучно же, поморщилась девочка. Ты говорила о каких-то шахматах. Все грозилось меня играть научить. Она сколько знаю, Тебе уже и комплект заказанный принесли. Вот давай, и научишь. Ага. А раньше сбегали. Если это поможет усадить тебя в кресло и заставит сидеть спокойно хоть немного, я готов на такую жертву. «Ловлю, на слове». чтобы потом не бегать по комнатам, сразу устроились в чайной гостиной, где госпожа Конея собиралась принять гостей. Серверочникный столик сдвинули к окну, придвинули два полукресла. Служанка принесла из комнаты девочки доску с фигурами. Дарк устроился сбоку на стуле, разглядывая непонятную игру. Наташа взяла шахматного слона и покрутила в руке. Мы с папой часто по вечерам играли. У нас был не очень новый комплект, а у черного короля вообще голова отсутствовала. Папа, когда играл черными... Ему доставался этот король, проигрывая, брал его и говорил: "Главное, ребята, не терять головы". Когда я маленькой была, это меня так смешило. Гонс с виновато поглядел на задумчивую девочку. Если бы он только мог предположить, что для нее эта игра так важна, что это, как память об отце, он никогда не стал бы отказываться от обучения. Как же он сразу не понял-то. Она просто хотела хотя бы ненадолго вернуть те вечера. вот, и сыграем, как только научишь. но проигрывать я не буду. Наташа хмыкнула. господин Мак, у вас очень большое самомнение. Посмотрим, сможете ли вы хоть раз выиграть у меня. Дарк, ты тоже хочешь научиться? Я посмотрю." Дипломатично отозвался телохранитель. Если игра понравится, сыграю. У нас эту игру раньше называли игрой полководцев, хотя лично я не понимаю, что у неё общего со стратегией. Впрочем, логику и внимательность развивает. Значит так. Давайте начнём с названия фигур и с того, как они расставляются на доске. Я буду брать фигуру, называть её и ставить Потом уже перейдем к тому, как они ходят и к основным правилам. Время до прихода гостей пролетело незаметно. Троица, устроившиеся у окна, даже не заметила, как слуги накрыли стол и принесли легкие закуски, Кувшина с вином и фужары. Все так чисто, символически, только для поддержания разговора. Несколько раз к ним подходила госпожа Кольнье и из-за плеча дергано наблюдала за игрой. Слушая Наташу, объясняющую, почему ход Арета был ошибкой. Пришедший первым в историк тоже подошел к столику, поприветствовал всех, вежливо кивнул девочке и некоторое время наблюдал за игрой. Очень интересно. Было бы больше времени, обязательно взял бы несколько уроков но, увы, Покидаю Марикат. Вряд ли я вернусь сюда. Гонс бросил взгляд на часы. Прошу прощения, господин капитан. Оно вынужден попросить вас еще немного подождать. Должен подъехать Мацвермекель. Конечно, конечно. Он меня предупредил. Я был у него сегодня, просил выделить самый быстрый корабль, какой только можно. Он тоже считает, что преступника следует доставить в Империю как можно быстрее. А я пока понаблюдаю за игрой с вашего позволения. Вообще, тут целая теоретическая база есть. Так что игра не так проста, как кажется. Хотя я, конечно, не профессионал, могу сыграть самые распространенные партии. Испанскую там защита Немцовича, Каракан. Наташа поймала удивленные взгляды всех троих учеников и смутилась. Эм, да, что-то я разошлась. А Каракан, кстати, не так уж и распространена, но мне нравится. потом покажу. Хватит, игроки. В гостиную вошла госпожа Клонья, как всегда полное достоинства и грации. Наташа до сих пор не могла понять, как у той так получается. Вроде ничего не делая специально, Будь так это было бы просто нелепо. Каждое ее движение, каждый жест были естественными. Возможно, в этом все и дело. Карета председателя подъехала. Наташа нехотя поднялась Хотела убрать фигуры, но Мак ее остановил. «Оставь как есть. Потом доиграем. Действительно, жаль, что раньше не научился. Завлекает. Хотя, конечно, на равных с тобой я пока не могу играть. Амац Вермекель появился в гостиной в сопровождении служанки, указывающей ему дорогу. Для меня большая честь быть приглашенным в дом нашей уважаемой хозяйки. Изысканно поклонившись госпоже Клонья, он чуть сжал пальцы, протянутые ему руки. А вот и наша героиня. Повернулся к Наташе председатель, закончив здороваться со всеми. "Насколько я слышал, ты отыскала нашего преступника, хотя господин Рок толком так ничего и не смог объяснить. Какой-то сундук, замок, счета. Ничего не понял. Я и сам не понял. А император с меня объяснений требует. Вистарий бросил на тешу осуждающий взгляд. Не очень вежливо было покидать посольство вот так неожиданно ничего не объяснив. Это, конечно, верно, но ей тогда было так плохо, что хотелось только одного поскорее оказаться на свежем воздухе. Но как это объяснить капитану? Рассказать о ранении? Вот еще. Жалеть начнет». Извините, я не подумала, господин капитан. Я в самом деле думала, что больше там не нужна. Дарк покачал головой, но промолчал. В конце концов, не ему указывать работодателю, что делать. Но это стремление сохранить свое ранение в тайне от всех было ему непонятно. Ну да, кричать об этом на каждом углу не надо, но и вот так скрывать тоже не стоит. Не нужны Эвестирин нахмурился. Только вы, госпожа Приза, Наташа многозначительно покосилась на Графин. Эвестирин намек понял, хмыкнул и поправился. госпожа Наташа, ничего не объяснили. Ткнули, вот, мол, он преступник, и сбежали. Хорошо, тот сознался сразу. У него был выбор? Кстати, вы нашли что-нибудь в сундуке? Не так уж и много. все таки Орленд умен и лишнего не хранит, но и того, что есть, хватит с избытком. Я прошу прощения, но не могу раскрыть, что именно мы нашли. Когда мы уходили, все таки не утерпел Дарк. Я спросил у госпожи, интересно ли ей узнать, что там в сундуке. Она ответила, что нет, поскольку та тайна может оказаться слишком большой для нее. Как я понимаю, она была целиком права. Эрсти старый уважительно глянул на девочку. Я смотрю, она слишком часто оказывается права. Госпожа Клонье вежливо прервала разговор и пригласила всех рассаживаться за столом. Сам стол был не очень высоким, как раз таким, чтобы сидящие в мягких глубоких креслах людям было удобно протянуть руку и взять с него фрукты там фужер с вином или сок какой-нибудь По желанию гостя, Гонс Эрет помог устроиться Наташе, и несмотря на ее сердитое сопение, подложил ей для удобства подушку за спину. "Спасибо", все же поблагодарила она, глупо же ругаться, когда ей помогают. Тем более Гонс и тётя тоже помог, только убедившись, что дамы устроены, расселись мужчины. нет, все таки в этом мире ей определенно нравится, решила Наташа. Был бы здесь отец, так и вообще больше ничего и не надо для счастья. Служанка тут же обошла всех гостей и поинтересовалась, кто что будет пить. Вину выбрали только Гонс Арет и Мацвермекель, а Дарк и Вистарий от него отказались. Дарк, понятно, он все же считал себя еще на работе, а Вистарий объяснил коротко. «Мне скоро уезжать и за этим, э, наблюдать надо, лучше воздержаться от алкоголя. Госпожа Клонье предпочла рябиновую настойку. Как ее готовили, девочка так и не поняла. По крепости напиток был слабее вина и более сладким. Наташа как-то попробовала, но он показался ей слишком уж приторным, так что она предпочла яблочный сок. Некоторое время все сидели молча. Ви старий посматривал на Наташу. но та делала вид, что целиком занята соком. мне бы хотелось уточнить одну вещь. начал было капитан не выдержав. Девочка отставила стакан и посмотрела на имперца. Извиняться не буду, твердо заявила она. Я действительно сознательно подставила вас. мне надо было сделать так, чтобы Орленд захотел любой ценой открыть свой сундук. Даже видя, что ключ не подходит к замку, ему очень хотелось спихнуть вину на кого-нибудь. И если я сказала, что считаю из его сундука, помогут доказать вашу вину, то он готов был предоставить это доказательство. Он не знал, что мне уже известно, что у него лежит в сундуке. Вестарий оглядел девочку очень недружелюбным взглядом. Я понимаю, почему вы так сделали, но почему так резко реагируете сейчас? Могли бы и предупредить. Предупредить не могла. До прихода в посольство я еще сама плохо представляла, как именно заставлю казначея открыть сундук. А извиняться не буду, потому что вы хотели сказать кое-что, чего говорить не стоило. Тем более вы не могли не знать, что слухи о том, что это я предложила использовать свою подругу, а добиваясь Признание ее родителей всего лишь слухи. можете считать тот момент моей местью. Местью до того, как я провинился?» в нахмурился, потом вздохнул. Ладно, простите. Я действительно виноват. Просто подумал, что вы меня решили подставить, раз не знаете настоящего убийцу. Вот и не выдержал, решил хоть как-то поквитаться. Это было недостойно с моей стороны. Наташа нахмурилась, продолжать обижаться после искреннего извинения, только выставить себя не в лучшем свете. Ладно, принимается, буркнула она. А я все равно извиняться не буду. Повторись все, и я поступила бы так же. Это был единственный путь вывести преступника на чистую воду, который пришел мне в голову, и даже сейчас, спустя некоторое время, мне ничего лучшего на ум не приходит тоже принимается, улыбнулся капитан. Девочка нахмурилась сильнее, она чувствовала себя виноватой, хотя и сама не знала в чем и почему. Не очень приятное чувства. А что там с этим замком? поинтересовался Гонс. Девочка удивилась. Разве Дарк ничего не сообщил Магу? Или это он спросил ради госпожи Колье? Скорее всего. Она-то Не слышала эту историю?